Глава 7 К ноябрю Андрею удалось провести три сделки и заработать на них 9 миллионов. Слишком мало, чтобы исправить финансовое положение Ньюдаун. Для выполнения сделок ему приходилось летать в Киев к Лукасевичу. Каждый раз он боялся, что где-то в Киеве его будет поджидать крыс. Предчувствия не обманули. Андрей передал Лукасевичу партию исходного материала, полученного от очередного клиента, и отправился домой. Стемнело рано, моросил мерзкий ноябрьский дождь. На ночь синоптики обещали снег. Андрей вышел из такси недалеко от дома, съежился и, насколько мог, втянул голову в воротник куртки. Опустив взгляд к мокрому асфальту, чтобы повисшие в воздухе холодные капли не попадали прямо в глаза, он чуть ли не бегом направился к своему подъезду. Навстречу из тени у подъезда выступила фигура в капюшоне. «Давно не виделись!» Сердце чуть не прыгнуло из груди, а сам Андрей дернулся от неожиданности. х о т я он и не мог рассмотреть лицо под капюшоном, голос узнал сразу. «Что тебе нужно?» Крыс сделал ещё два шага к Андрею, встал почти в упор. Тусклый свет фонаря неуверенно проник под капюшон, рисуя на холсте из полумрака портрет нового крыса. п е р в ы м Андрей рассмотрел массивный подбородок, покрытый щетиной. Скулы крысы расширились, надбровные дуги выдвинулись вперёд, ещё глубже пряча его мелкие глаза. А его плечам позавидовал бы любой пауэрлифтер. «Крыс 2.0», — подумал Андрей. «Догадайся!» Крыс буквально воткнул а н д р е ю в руки какую-то сумку. «Здесь 50 ампул. Мне нужны все. Быстро». «Зачем?» Андрей понимал, что ведёт себя глупо, но не сдержался. «Чтобы казнить очередных бедолаг на сцене?» «Это не твоё собачье дело», — с каждым словом в голосе крысы нарастала угроза. «Моралист херов нашёлся. Не лезь туда, в чём ничего не понимаешь. Тебе сказали, что нужно сделать, иди и делай. Деньги завтра переведут». «Да, а если я откажусь?» Крыс лениво осмотрелся по сторонам, а потом молниеносным движением схватил Андрея за шею и сдавил так, что потемнело в глазах. Силище в его руках чувствовалось такое, что усиль хватку даже чуть-чуть легко может раздавить горло. Андрей повис на его руке, не в состоянии ни вдохнуть, ни выдохнуть. «Тогда я сейчас сверну тебе шею, а потом сам найду твоего работодателя. Ты ведь не сам модификатор делаешь. Ты всего лишь пешка». Шестеренка, которая корчит из себя кого-то важного. Сознание помутилось. Крыс на секунду сдавил еще сильнее, затем также резко отпустил. Андрей упал на колено и с шумом вдохнул. «Пятьдесят ампул!» – отчеканил крыс. «У тебя три дня!» «Этого слишком мало!» – п р о х р и п е л Андрей, пытаясь восстановить дыхание. Он прикинул перспективы, и ни одна из них не радовала. «Террористы будут убивать людей хоть с его помощью, хоть без. Жертвовать собой бессмысленно». Ещё и подставит под прямой удар Лукасевича его семью, и Лизу. Что ж, тогда он попробует хотя бы выдавить из Крыса больше денег. «Чтобы переработать такое количество, нужна неделя», — Крыс раздражённо засопел. «Тогда отдавай частями». «Я привезу всё сразу, через неделю», — повторил Андрей. Видя, что Крыс, похоже, сдался, он добавил. «Из террористов двойной тариф. Всё по предоплате». «Корчишь из себя благородного, а сам думаешь только о деньгах». с презрением фыкнул р крыс. «Будут твои деньги», — сказал, словно плюнул. «Но если через неделю топора не будет, я оторву тебе руки и забью именно а с м е р т ь Крыс развернулся и растворился во тьме, а Андрей, потирая шею, побрел домой. Второй раз тащиться через весь город к Лукасевичу совсем не хотелось. Сергей все равно начнет р а б о т а т ь лишь завтра, так что, немного поразмыслив, Андрей спрятал рюкзак в шкафу. При воспоминании о крысе его начинало потряхивать. Угораздило же связаться с такой мразью. Чем он думал, когда шёл с ним на сделку? Сразу ведь видел, что клиенты явно проблемные. «Так нет же, я ведь рисковый парень!» Зеркало ванны показало отчётливые отпечатки на шее, вслед от пальцев крыса. «Будет синяк. Денег же сильно хочется, и мы это никак нельзя расстраивать». Он устало плюхнулся в кресло и, взглянув на часы, вдруг вспомнил, что договорился сегодня встретиться с Лёхой в пабе неподалёку. До встречи осталось около часа. Ни сил, ни настроения куда-то идти не было. Отменить? Нет, срочно нужно выпить. И желательно не в одиночестве. В памяти всплыл образ Лизы. Она могла удивить и поднять настроение самым неожиданным образом. Но Лиза далеко. Андрей умылся, натянул свитер под горло, чистые джинсы, куртку потеплее и поплелся к пабу.